19 ноября 1699 года он вместе со своим помощником был зачислен на русскую службу. Приезжим было назначено жалование в размере 150 рублей. Деньги на пиво, дрова и овес, согласно окладным книгам оружейной палаты, им также выдали теплые инициативы. суконные с листьями и мехами кафтаны и камчатые камзолы, и к ним приклады лошадей для выезда, конские сбруи, саные одеяла, металлическую и хрустальную посуду, сукна на стол скатерти. Андрею Кревиту возмещение расходов было выплачено 315 рублей. В течение следующего 1700 года шотландский профессор не только совершенствовался в русском языке, но и присматривался к учебным заведениям, уже существовавшим в Москве. Знакомился с преподавателями, обдумывал учебный план будущего морского училища. Самая судьбоносная его знакомства той поры с Леонтием Филипповичем Магницким, 31-летним выпускником Московской славяно-греко-латинской академии, сыном крестьянина Тверской губернии. Самоучкой, освоившей основы математики, он жадно тянулся к знанию и стал для Андрея Даниловича способнейшим учеником и ценнейшим сотрудником математики. На долгие годы в Лоржейной палате профессор Фарверсон познакомился ещё с еще одним уникальным самородком Алексеем Александровичем Курбатовым. При базном Шереметева он служил в доме своего боярина Дворецким и сопровождал его в заграничные поездки. С 1699 года Курбатов обратил на себя внимание царя. В одном из великом множестве подбрасываемых ему подметных писем Петр к немалому своему изумлению обнаружил нетрадиционное содержимое – донос, а как сейчас сказали бы «рацпредложение». проект введения в обороты гербовой бумаги, слившей немалый доход казны. Там наградован Пётр Даравал Курбатову чин дьяка оружейной палаты и в придачу небывалый чин царского прибыльщика, что-то вроде изобретателя рационализатор с обязанностью либо всех своих новых задумках немедля докладывать лично царю. По대должности Алексей Александрович вознал их правна. Идея учреждения в Москве морского училища Царский прибыщик воспринял с энтузиазмом и оказал неоценимую практическую помощь его созданию и успешной работе. После первых неудач Северной войны, после поражения под Нарвой 19 ноября 1700 года, царь особенно остро ощущал недостаток в квалифицированных военных кадрах. Вопрос с училищем решено было форсировать. Фарварсону предложено было представить свое соображение на сей счет. В начале 1701 года он представил целью петицию с перечнем предметов, первостепенно необходимых для скорейшего открытия нового учебного заведения, включая учебные книги, азбуки, салтири, Евангелия, Библии, русские грамматики и словари. Шрифт На целую страницу список сочинений основателя славяно-греко-латинской академии, великого просветителя 17 века, Симеона Полоцкого, по предложению английского исследователя Райана Полоцкого.